Рассказывает Дмитрий Политов Александр Рукавишников Второе пришествие генерала-адмирала в Нижний Новгород состоялось в начале мая и напоминало скорее нашествие, в отличие от его первого приезда, тихого и незаметного. Для того, чтобы уместить всех сопровождающих, а таковых оказалось более двух сотен человек, включая офицеров флота, чиновников Морведа, инженеров МТК и роту матросов, был сформирован литерный эшелон. Слухи о дружбе купца Рукавишникова с членами императорской семьи уже дошли до Нижнего Новгорода. Естественно, что народ терялся в догадках по поводу причин столь загадочного поведения великих князей и цесаревича. Тем не менее, выводы были сделаны правильные. Наезды со стороны купцов, разоряемых моими демпинговыми ценами, прекратились как по мановению волшебной палочки. Мало того, некоторые активные в прошлом недоброжелатели даже стали искать со мной точки пересечения в коммерческих делах. Сделал нужные выводы и генерал-губернатор Баранов. На церемонии встречи литерного поезда я стоял в первом ряду. Баранов Николай Михайлович, 1837-1901. Государственный деятель, генерал-лейтенант. Был губернатором Нижнего Новгорода в 1882-1897 годах. А встречающих великого князя набралось изрядно, как бы не больше, чем самих приезжающих. Николай Михайлович даже насчет оркестра распорядился. На людях Алексей Александрович не стал слишком явно проявлять свои дружеские чувства, ограничившись простым, хотя и крепким рукопожатием. Однако сразу после этого он сломал всю расписанную Барановым программу визита, заявив, что первым делом вместо предусмотренного банкета отправится в Стальград. Мы не стали дожидаться, когда вся приехавшая толпа выйдет из поезда, а скорым шагом двинули на привокзальную площадь и направились к моему «Жигулю», выделяющемуся среди конных пролеток, как броненосец среди шаланд. Для ближней свиты Алексея я подогнал два десятка экипажей, а рота матросов должна была следовать к заводу в пешем строю. Димыч, могу тебя поздравить. Два дня назад закончились государственные испытания твоих пулеметов и винтовок. Официально тебя, конечно же, оповестят, но я порадую уже сейчас. Мнения самые положительные. Скорее всего, пищаль и единорог будут приняты на вооружение и заменят в войсках берданки и картичницы гатлинга Барановского. А вот с бердышом и фузией все не так однозначно. Под это оружие придется всю концепцию применения стрелкового оружия в войсках менять, уставы переписывать, — сказал Алексей, когда мы немного оторвались от сопровождающих. — Так что… — Ладно, подождем, — кивнул я. — Хорошо, что процесс перевооружения все-таки пошел, а там, глядишь, и до ручников дело дойдет. Только подойдя к автомобилю, я заметил, что за спиной адмирала неотступно следует какой-то мелкий мужичонка абсолютно семитского вида. одетый в новенький, но совершенно не модный костюм, который, к тому же, был заметно больше своего хозяина по размеру. «Кто это? Новый секретарь-референт или...» Я кивком показал Алексею на этого типа и вопросительно приподнял бровь. «Ах это!» — усмехнулся адмирал. «Вот, Александр Михайлович, привез в помощь твоим горе-изобретателям и герцу человека, уже успевшего придумать и даже сконструировать резонансный контур и магнитный детектор». «Ты хочешь сказать, Алексей Александрович, что передо мной стоит Марконь?» — оторопел я. Великого, без шуток, итальянца я себе представлял совершенно по-другому, да и лет тому должно быть сейчас не больше 15. Веселый смех адмирала был мне ответом. Отсмеявшись, Алексей вытер выступившие на глаза слезы и хлопнул по плечу своего протежа. «Позволь рекомендовать, мой Шалибович Шнерельман». Вольно-наемный преподаватель электротехники в гальваническом классе. Наверное, что-то на моем лице все-таки изменилось. Адмирал снова рассмеялся. «Ох, ну и повеселил ты меня, Александр Михайлович, ох и повеселил!» Распорядись-ка, чтобы моего гения усадили в закрытый экипаж, да устроили в приличный номер, без сквозняков. А то сам видишь, телосложение он хрупкого, здоровье непрочного, а человек он безусловно нужный. А чем он нужный, я тебе по дороге расскажу. Я распорядился. Драгоценного шнерельмана усадили в закрытую коляску и даже закутали, невзирая на теплую, почти майскую уже погоду, в меховой полок. Мы с Алексеем сели в «Жигули» вдвоем, оставив помощников в легком недоумении. Нам поговорить нужно, и чужие уши здесь ни к чему. Мы вырулили с привокзальной площади и, не торопясь, поехали по городу. Скорость я держал всего около 20 км в час. Вот выскочим на трассу, ведущую из Нижнего в Стальград. Там и разгонимся как следует. «Помнишь, я еще в январе, после того, как ты обломил меня с радиоаппаратом, объявил открытый конкурс на средства внутриэскадренной связи?» Россия, наглядя в окно на проплывающие мимо одноэтажные купеческие особнячки, спросил адмирал. Я кивнул. «Ну, натаскали мне, естественно, кучу самых идиотских прожектов». плот допускания черных дымов большими мехами и вывешивания на мачтах разноцветных воздушных шариков. И это при том, что на отборе небольшая экспертная комиссия сидела, которая большую часть разной галиматьи отсекала сразу. И вот приносят мне проект, а с ним поясняющая записка от председателя комиссии, мол, ваше высокопревосходительство, устройство сие странное, но вы нас о чем-то похожем предупреждали. Ну да, было такое, вспоминаю я, предупреждал. Открываю папку с чертежами и схемами. Батюшки, резонансный контур, почти такой, как в учебнике по радиоделу в моем училище. Я тут же распоряжаюсь автора всего проекта ко мне на ковер доставить. Доставляют, он представляется. У меня тогда была реакция, примерно схожая с сегодняшней твоей. Я мысленно представил себе картинку знакомства и в свою очередь заржал. «Это же надо такое. Нарочно не придумаешь. Попов с Герцем до сих пор ничего путного не придумали, а тут какой-то шниперсон. Тьфу, шнырельман». «Во-во», — сказал Алексей. «Я у него это класково спрашиваю. Любезный, а кто тебе это подсказал?» А он трясется от волнения, но гордо отвечает. «Сам, мол, придумал, никто не подсказывал». Блин, у моего лучшего друга Рукавишникова два высокооплачиваемых гения сидят в лаборатории, где одного оборудования на 10 тысяч, и ничегошеньки придумать не могут, кроме выносной антенны и примитивного Кагерера. А тут такой красавчик мой Шалейбович, получающий 18 рублей жалования, не считая кормовых, придумывает у себя в коморке и самое главное собирает из подсобных материалов, купленных за свои деньги резонансный контур. «Ну, идею магнитного детектора, если честно, я уже ему подсказал. Однако он эту идею в лед зубами схватил и через три дня готовую схему приволок». «Ну тогда он совершенно точно вселенец», — не удержался я. «Ты в курсе, что сейчас само существование электромагнитных волн многими учеными оспаривается?» В реальной истории Герц сумел собрать доказательства этого явления природы только в 1888 году, и его статья о лучах электрической силы была опубликована только в декабре того же года. И тогдашняя радиоаппаратура Герца не годилась ни для чего, кроме лабораторных опытов, ведь ее реальное дальнодействие измерялось сантиметрами, хотя и упоминается солидно – до трех метров. Это сейчас у нас практически готовые изделия, только дальность никакая пока. Но ведь мы свои работы не афишируем. За пределами Стальграда никто не знает, чем у меня Попов с Герцем занимаются. Твоему Шнарельману просто неоткуда взять всю схему приема передатчика. Поэтому я даже и не представляю, как он мог что-то там этакое изобрести. Если он таки изобрел, то первой мыслью, которая должна была у тебя появиться, была бы «попаданец, но чей?» «Ты это, Штирлица в детстве не доиграл?» Ласковым голосом спросил Алексей. Развели понимаешь шпиона манию? Ну какой дурак будет вселяться в полунищего препода? К тому же представителя дискриминируемой сейчас в империи религии. А если бы я конкурс не объявил, причем условия конкурса были настолько провокационны, что лично я удивлен отсутствием телепатов чревовещателей, стремящихся на должность флотских связистов. Короче, мне не веришь сам со шнарельманом переговори. присани его немного только без физического воздействия. Ерёма твой пускай рядом постоит, желваками на зверской морде поиграет. Но я полностью, на 150% процентов уверен, что гениальное озарение Шнарельмана — продукты этой эпохи. — присани хмыкнул я, — Нашел, блин, кровавую гобню. Ты его сам должен был предварительно пробить до донышка, а не тащить невесть кого на секретный объект. Пойми, сейчас просто нет научной и технической базы, на основе которых можно реально сделать работающий приём и передатчик. Нет нигде в мире, кроме Стальграда. Гениальное озарение Шнерельмана практически равнозначно тому, что мастер Абуховского завода притащит нам схему атомной бомбы электрическую принципиальную. На том только основании, что Беккерель в 1896 году открыл радиоактивность, а рентген в 1895-м свои рентгеновские лучи. Да что тут осталось-то меньше десяти лет? Улыбнулся адмирал. Признайся лучше, что тебя смущает название новой единицы измерения частоты. Это же надо, вместо Герц, Шнерельман. Я, представив себе, как занятно будет звучать такое название единицы в приложении слов «кило» и «мега», начал ржать, как сумасшедший, и ржал почти всю дорогу до Стальграда. Блин, Гига Шнерельман. Приехав на завод, я первым делом, как радушный хозяин, предложил Алексею позавтракать. Но адмирал, отговорившись с тем, что успел поесть в поезде, стал настаивать на скорейшем начале испытаний турбины. Понятно, что именно турбины были для него сейчас самым важным. Но я, к его великому сожалению, был вынужден остановить порыв князя начать испытания немедленно. «Понимаешь, Алексей, я тебя, конечно, ждал и, естественно, подготовился. Но эту штуку невозможно держать в состоянии «включил кнопку заработала». Это же прототип, там множество сопутствующей и измерительной аппаратуры. Сейчас вся установка находится в состоянии готовность номер два. А чтобы довести все это сложное хозяйство до готовности номер один, потребуется три часа. Я немедленно дам команду, но чем занять время, если ты не хочешь перекусить? «Саш, но я же не из вредности или врожденной брезгливости отказываюсь от твоего хлебосольного предложения. Я реально сыт». В доказательство Алексей постучал себя по плоскому животу. «Образовавшееся окно предлагаю заполнить осмотром верфей. Очень мне интересно посмотреть на методы скоростной сборки». Я кивнул, и мы поехали на верфи. Осмотр занял гораздо больше времени, чем три часа. Адмирал старался вникнуть в самую мелочь и пролезть на каждый участок. Только через пять часов Алексей удовлетворенно хмыкнул и, молча отряхивая на ходу запачканный мундир, пошел к Жигулю. Я, жестом отпустив сопровождающих нас на экскурсии инженеров, почти в припрыжку поспешил за князем. «Алексей, постой!» Я поймал адмирала за рукав у самого автомобиля. «Что-то не так?» «Да все нормально, Димыч, расслабься!» Устало улыбнулся адмирал. «Отличная у тебя верфь, и производственный процесс отлично налажен. Я просто подумал, что будет очень плохо, если мы из-за упертости Императора не успеем внедрить все это на флоте. И опять встретим супостата на допотопных коробках, вооруженные героизмом и верой в Бога. Жаль, что я скоро ухожу на Дальний Восток и не смогу как следует лоббировать твои изобретения. Ладно, поехали уже турбину смотреть». Испытания турбины продолжались ровно одну минуту 14 секунд и закончились полным провалом. Сначала полетели лопатки первой ступени, затем второй. Причем полетели в прямом смысле этого слова. Обломки пробили кожух и веером прошлись по всему помещению. К счастью для всех присутствующих на запуске, вал не успел разогнаться до максимальной проектной скорости вращения. Иначе все живое в здании было бы сметено словно картечью. Хорошо, что кто-то крикнул «Ложись!». И толпа успела выполнить команду. Но одними только лопатками разрушения не ограничились. Перекосило вал, а в довершение всех бед рассыпались упорные подшипники. Когда прекратился треск и грохот, а над головой перестали летать мелкие и крупные осколки, я привстал и огляделся. Все немаленькое здание испытательного комплекса было засыпано густой белой пылью, в которой ворочались тела моих инженеров и членов великокняжеской свиты. Блин, не дай бог, кого-то зацепило. Бесполезно пытаясь отряхнуть мундир, рядом со мной поднялся Алексей. Зычным командирским басом, перекрывшим нестроенный гул голосов, князь приказал доложить о потерях. Люди вокруг были дисциплинированы. доклад поступил уже через минуту. Повезло, пострадавших не было. Только пыли народ наглотался изрядно, из-за чего всех обуял жуткий кашель. Я увлек всех за собой на свежий воздух. Снаружи тоже хватало пыли. В здании выбило окна, но постепенно все прокашлялись и успокоились. По рукам пошли фляжки с напитками. Я чудом опознал среди белых, словно вываленных в муке фигур, ответственного за испытания турбины инженера Луцкого, и поманил его к себе. Борис тоже не сразу признал хозяина, пришлось прикрикнуть. «В чем дело?» – прошипел я в самое ухо Бориса, оглядываясь на адмирала. «Немедленно выяснить!» Лудской на ходу, выкликая своих людей, пулей устремился внутрь комплекса. «Вроде бы ты пообедать предлагал», — нарочито нейтральным тоном сказал Алексей, показательно поглядывая в светлую даль. «А теперь еще и помыться было бы неплохо». «Пошли», — упавшим голосом сказал я. После душа, химчистки, глажки, посещения салона красоты и легкого, всего на 7 перемен блюд обеда, началась официальная часть визита. Подписание договоров поставки, протоколов о намерениях и прочего. Общая сумма, на которую я нагрел казну, составила около 2 миллионов рублей. Взамен военный флот России должен был получить несколько тысяч тонн высококлассной брони, три десятка орудийных стволов калибров 10 и 12 дюймов, и еще массу всякого разнообразного оборудования, начиная от токарных станков с электроприводом и заканчивая так понравившимися адмиралу селекторами. После всех официальных мероприятий мы с Алексеем уединились в моем кабинете. Адмирал выглядел благодушно. Как-то он отмяк с прошлого раза. Видимо, понял, что хоть к текущему военному конфликту мы так и не успели, и не мудрено, но зато на будущее есть очень хорошие перспективы. Под это хорошее настроение Алексей не стал отказываться от рюмочки, коньяку и сигары. Выпустив несколько больших клубов дыма и растерев языком по небу глоток коньяку, Алексей огляделся и обнаружил в углу кабинета непонятный агрегат. «О, а это что за чудо технической мысли?» Великий князь небрежно ткнул пальцем в предмет моей гордости. «Это артиллерийский директор», — как можно небрежнее ответил я. «Чего?» — князь не поверил своим ушам. «Да, самый обыкновенный ПУАО. Прибор управления артиллерийским огнем». Я откровенно радовался удивлению Алексея. «Вернее, сердце всего комплекса управления, электромеханический вычислитель. Ты ведь сам заказывал систему управления артогнем. Запамятовал?» «Просто не думал, что мой заказ будет выполнен в такие сжатые сроки. И кто это придумал?» Князь внимательно разглядывал замысловатый механизм. «Неужели сам?» «Видел я электромеханические вычислители, но этот...» «Да это же гибрид кофеварки с арифмометром». «Именно что с арифмометром?» Весело подтвердил я. А придумал Вильгот Однар, Однар Вильгот Теофил 1845-1905, шведский инженер, переехал в Санкт-Петербург в 1868 году, где прожил до конца жизни, в 1890 году изобрел свою модель арифмометра, которой в нашей стране пользовались вплоть до 50-х годов 20 -го века. Он у меня с 86 -го года работает, от Нобеля ушел. Неужели он успел разработать свой механический калькулятор за три месяца? Нет, конечно. Оказалось, что Однар уже целый год пытается сконструировать вычислитель в инициативном порядке. Ну а я ему совсем немного помог. Ну, Саша, удивил. Однако князь особо удивленным не выглядел, впрочем, как и обрадованным. Вот только вычислитель, хоть и сердце комплексы. Но все-таки малая его часть. Нужны приборы, подающие сигналы, и приборы, сигналы, принимающие. И все это надо соединить проводами. А чтобы было с чем работать вычислителю и что потом передавать, нужны дальномеры. А зная твою нынешнюю манеру хвастаться прототипами. А вот тут ты ошибаешься. Несмотря на то, что разработать досконально весь комплекс управления артиллерийской стрельбой не удалось, прогресс есть. В любом случае, Пуао штука хорошая. Жаль только, что вот так просто взять и установить его на корабль прямо сейчас невозможно. Нужны отдельные места для размещения командно-дальномерных постов. Нужно отдельное место для установки главного поста управления огнем, где будет сидеть старший артиллерист и стоять вот этот вычислитель. Да просто протянуть несколько километров проводов и научить команду всем этим пользоваться. И отработать до автоматизма. Короче, все это опять-таки под новые проекты батлшипов. Пошли со мной. Адмирал, недовольно покряхтев, все-таки встал из удобного кресла и последовал за мной в экспериментальный цех точного машиностроения. Там, гордо красуясь, посреди торцевой стены на специальных подвесах висела пятиметровая труба полуметрового диаметра. Вот теперь Алексея проняло. «Это что, дальномер с пятиметровой базой?» «Именно», — важно кивнул я. «А?» «Конструкции Бара и Струда». «Погоди, погоди». На Алексея было больно смотреть. Если бы я сейчас показал ему розового слона, он бы удивился меньше. Я могу не знать Барышева, но военно-морское дело мой хлеб. Я ведь прекрасно помню, что в первый раз они вылезли со своими дальномерами как раз в нынешнем, 1888 году. На конкурсе, объявленном в интересах полевой артиллерии. А внедрение на флот начались только через пять лет. А у нас дело было так... Удобно облокотившись на верстак, начал я. В феврале этого года два профессора Йоркширского научного колледжа, Арчибальд Бар и Уильям Струд получили предложение из разряда, от которых сложно отказаться. Некий норвежец, предприниматель Торвальд Глюксен, предложил им сделать оптический прибор для определения удаленности предмета, говоря своими словами дальномер, крайне необходимый вышеупомянутому Глюксену при проведении разметки местности для строительства железной дороги. После некоторого торга и консультации между высокоучеными мужами и своим корыстным коммерсантом, стороны пришли к согласию о том, что прибор будет создан на деньги Глюксена в единичном экземпляре, а все права на изобретение и серийное производство останутся за представителями науки. Вознаграждение за разработку должно было составить внушительную сумму — 500 фунтов. Через два месяца в одном из ресторанов Литца оптический прибор для измерения дистанции был вручен заказчику, а еще через две недели бар и струт зарегистрировали свои права на оригинальное изобретение под номером 9520. «Торвальд Глюксен», — Понимающе улыбнулся Алексей, — «к вашим услугам», — ответил я шутовской поклон. А как же патент? Помнится, что из-за него ЦИСу впоследствии пришлось свою схему дальномера придумывать. Доклал да я в присядку на их патенты, и вообще в России действует полезное правило. Любое применимое для войны изобретение защитить патентом нельзя. Ох, чревато это. Те же англичане тем же макаром скопируют твою пищаль. Да и хрен с ними. Калашник вон тоже все, кому не лень копировали, а толку? «Ижевские все равно качественней. Кстати, новые образцы стрелковки смотреть будешь? Есть неплохой пистолет пулемет Или они тебе не нужны?» «Конечно нужны», — решительно сказал адмирал. «Надо всего и побольше. Досмотровые партии на кораблях никто не отменял. Грамотность личного состава, в том числе грамотность техническая, на флоте гораздо выше, нежели в армии. Да и вопрос создания морской пехоты как отдельной структуры остается актуальным. А где новый род войск, там и новая тактика с новым вооружением. И твои, кстати, пулеметы. Вот что нам точно не помешает, так это помповые ружья под картичный патрон. При проверке чужого Трампа в отсеках с берданкой хрен развернешься. Сейчас у моряков на вооружении Смитвессены под патрон 44-й русский. Я думал перевооружить их твоими револьверами под тот же патрон, как их, не помню, клевцами. Да, клевцами. Но сие не есть хорошо. Рикошеты. а помповик с пистолетной рукояткой и складным прикладом то, что доктор прописал. И вид внушительный, и картечь, и смазать по морде непонятливому с подручней. Так как? Ну, думаю, что подобный заказ мы сможем выполнить в достаточно короткие сроки, хотя технически все довольно просто. Подумав с полминуты, кивнул я. «Сейчас все интеллектуальные ресурсы брошены на доводку станкачей, а производственные — на развертывание выпуска самозарядок. Все-таки придется тебе револьверами обойтись, уж извини». «Тогда сделайте мне, причем срочно, сигнальную ракетницу», — сказал адмирал. «Проведенный конкурс на внутрискадренную связь не дал, к сожалению, почти ничего. но ну, кроме Шнерельмана. А хоть как-нибудь дублировать флажные сигналы с флагмана очень нужно». Сам понимаешь, что в бою и дым мешать будет, и не дай бог стеньги, а то и мачты пошибает. Да и ратьер в дыму плохо видно. Ты когда отплываешь? Уточнил я. В середине июня, ответил Алексей. Хм, Чуть больше месяца осталось, задумался я. Впрочем, попробовать стоит. Возьмем замок от охотничьего ружья. Калибр какой? Миллиметров сорок? Адмирал кивнул. «Сделаем», — решительно сказал я. «И еще эту дуру, пятиметровый дальномер, оставь для будущих броненосцев. Мне это, без сомнения, полезное устройство все равно ставить некуда. Элементарно не предусмотрено место. А вот если бы ты сделал штук пять полутораметровых дальномеров с таким весом, чтобы моряк мог пользоваться этой штукой с рук, ну или с небольшой легкой станины, которую можно быстро смонтировать на мостике? Думаю, что это будет несложно». — кивнул я. — Сделаем мы это. Тебе, кстати, шестиствольная картечница Гатлинга Барановского с электроприводом не нужна? — Мы довели техническую скорострельность до 2000 выстрелов в минуту. Правда, заряжение осталось обойменным. Мы в ней вообще, кроме привода, ничего не переделывали. Стреляет она старыми патронами с дымным порохом. И таких вулканов у нас три штуки. Рукавишников имеет в виду 20-миллиметровый Зак Вулкан Фаланкс США, который в своей артиллерийской части использует снабженную электроприводом схему картечницы Гатлинга. «И зачем мне сейчас на кораблях такие чудеса? Для борьбы с низколетящими целями?» — рассмеялся адмирал. «Нет уж, оставьте механизмы себе или своему другу Таругину подсунь». «Олегачу они не подойдут», — вздохнул я. Стабильно работать они могут только при питании электродвигателей от сети. Бортовой сети корабля им бы хватило, а аккумуляторы съедаются за 5-10 секунд. Правда, и 5 секунд интенсивного боя? Ладно, предложу, может на автомобиль установим? задумался я. Тогда при работающем двигателе только нужно переделать на питание нашими крупнокалиберными патронами. Кстати, а ты не погорячился, продавая Максиму свой супер единорог? поинтересовался князь. Нет. — рубанул я. — Я ведь говорил, что скопировать эту систему практически нереально. — Ладно, автоматику он повторить не сможет, а по мелочи, — усмехнулся Алексей. — Например, систему крепления ствола. Вон на показухе твои работнички ствол поменяли на запасной за полминуты. А ведь расчету гораздо выгоднее таскать запасной ствол, нежели кожух водяного охлаждения с запасами воды. Возможно, однако помнится, что расчеты немецких МГ во время Второй мировой таскали по четыре запасных ствола и меняли их после каждой отстреленной ленты. Удобно? Сомневаюсь, — ответил я. Дело в том, что без спецификации и спектроскопа точно повторить сплав, из которого сделан ствол, нереально. Можно только более-менее близко подойти к эталону за 3-5 лет. А без этого выгода от быстрой смены почти не будет. Да и тактика применения пулеметов сейчас будет требовать стрельбу длинными очередями, что без водяного охлаждения невозможно. «Все равно сомневаюсь я что-то», — упорствовал князь. «Мы ведь первоначально планировали оставить одну штучку на поле боя в сильно покореженном виде, а ты все переиграл, причем без согласования с нами. приподнёс на блюдечке с голубой каемочкой. Я бы на месте супостатов задумался». «Эх, Лёша», — махнул я рукой, — «ты себе пока ещё не слишком чётко представляешь уровень шпионажа как военного, так и промышленного. Ты здесь всё-таки меньше года, а я почти четыре отпахал. Детский сад тут». «Пару недель назад какие-то умники особливо хитрый заход сделали. Казачков моих дружинников, тех самых, что в испытаниях участия принимали, подпоили и шантажом пытались через них супер-единорог добыть. Как потом мой начальник СБ Лобов выяснил, умники эти нашими злейшими друзьями ми-немцами оказались». «У нас же с ними дружба вроде», — усмехнулся Алексей. «День свадьбы цесаревича с Моретой уже назначен. Ники с Вилли в десны целуются». «Как видишь, дружба дружбой, а тапочки врозь». «Так и чем дело-то закончилось с немцами этими?» – заинтересовался Алексей. «Да продали им второй экземпляр станкача, На этот раз за две штуки фунтов». – усмехнулся я. «Только этими двумя продажами я почти полностью отбил все вложенные в конструирование пулеметов деньги». «Ну ты барыга». — рассмеялся Алексей. — Ладно, шутки шутками, однако через месяц отплытие. Ты про мои последние просьбы не забудешь. — Лёша, ну как можно? Сделаем все, что от нас зависит. Интерлюдия Автор интерлюдии Александр Романов Письмо Рукавишникову А.М. от инженера Костовича И.С. Костович Огнислав Игнатий Степанович, 1851-1916, изобретатель и конструктор, автор многих изобретений в различных областях техники. Милостивый государь Александр Михайлович, спешу обратиться к вам, ибо мне на днях достоверно стало известно, что на ваших нижегородских заводах налажено изготовление моторов по типу внутреннего сгорания «Отто», самых выдающихся в наше время. Я имел возможность осмотреть автомобиль, изготовленный вами для великого князя и генерала-адмирала Алексея Александровича. И я до глубины души потрясен и восхищен полученными вами результатами. Без лести должен сказать, что вы, на мой взгляд, несомненно, самый выдающийся инженер России. И даже, что весьма вероятно, во всей Европе нет никого, кто мог бы сравниться с вами». Менее трех фунтов веса машины на мощность в одну лошадиную силу, и при столь малых размерах всей конструкции. Это просто фантастическое достижение. Поверьте, я знаю, что говорю. В настоящее время мной спроектирован и окончен постройкой бензиновый двигатель мощностью в 80 лошадиных сил, вес частей которого на одну лошадиную силу составляет около 9 фунтов, и до сих пор я считал, что никто во всем мире не подошел и близко к такому. В 1882-1884 годах на Охтинской судостроительной верфи Костовичем был построен первый двигатель внутреннего сгорания в России. Этот четырехтактный двигатель имел мощность 80 лошадиных сил и весил 240 килограммов. Вы гений, Александр Михайлович. Гений, хотя этого пока еще никто не понимает. Я вынужден это написать, невзирая на то, что вы превзошли меня, опередив в тех начинаниях, которым я отдал много лет своей жизни, хотя мне и горько это писать, но это правда. Но не только искреннее восхищение вашим талантом побудило меня прибегнуть к обращению к вам. Также от весьма уважаемых людей, например, от господина Менделеева, состоявшего некогда членом технической комиссии по рассмотрению моего проекта, управляемого аэростата, мне с большой надежностью известно, что вы не только непревзойденный родитель технического и научного прогресса, но также и настоящий непоказной патриот России. По какой причине я настоятельно прошу вас обратить внимание на перспективы, открывающиеся перед нашей великой державой? Ни минуты не сомневаюсь, что вы, как человек высокой технической грамотности и великолепного инженерного мышления, а также как успешный промышленник и капиталист, мгновенно оцените их. И даже, может быть, на куда большую глубину, чем я. Но к делу. В 1880 году мною изобретенный к настоящему моменту закончен постройкой всех деталей дирижабль. то есть управляемый воздухоплавательный корабль, снабженный двигателем и способный за счет него совершать полет по любому заданному курсу, независимо от направления ветра. Постройка велась на Охтенской Адмиралтейской верфи с 1882 года и частью в изготовлении деталей двигателя на немецких заводах. Дирижабль имеет объем в 5000 кубических метров, длину 50 метров и максимальный диаметр в 12 метров. На нем установлен бензиновый двигатель спроектированного мной типа на 8 цилиндров мощностью 80 лошадиных сил. Дирижабль будет способен свободно поднимать воздух до 100 пудов веса и развивать скорость хода до 50 верст. Также мной в 1881 году начат постройка и летательный аппарат тяжелее воздуха, именуемый самолетом. К большому огорчению работы пришлось прекратить, потому что построенный мной тогда двигатель оказался ненадежен и недостаточно мощен. К сожалению, в настоящий момент все работы на Охтинской Адмиралтейской верфи прекращены за исчерпанием отпущенных и собранных на постройку средств. Хотя до окончания постройки остается только один шаг. Но ни промышленных возможностей моей незначительной фабрики Арборит, ни моих скромных финансов недостаточно для завершения проекта. Ввиду же того, что работы по воздухоплаванию в Европе идут все убыстряющимися темпами, я страшусь, что Россия может в самом скором времени лишиться даже того незначительного преимущества в этой области, какое она имеет благодаря моим изобретениям. А посему я призываю вас, Александр Михайлович, принять участие в моем начинании, как выдающегося деятеля русского прогресса и как патриота России. Войдите же на паях членам в организованное мной товарищество по постройке воздухоплавательного корабля, и я уверен, с вашей помощью мы сможем довести предприятие до успешного завершения. Я верю, настанет день, когда флагман русского воздушного флота «Дирижабль Россия» поплывет над просторами нашего государства на радость братству всех славянских народов и на страх всем врагам России. Постскриптум. Если же по какой-то причине, глубоко уважаемый Александр Михайлович, вы не сочтете мое предложение вам интересным, то я со своей стороны, не теряя надежды познакомиться с вами ближе, имею желание заказать на вашем механическом производстве в Стальграде двигатель вашего типа для моего дирижабля, о чем желал бы вступить с вами в переговоры о порядке оплаты и сроках исполнения заказа. С неизбывным к вам уважением, искренне ваш Игнатий Степанович Костович. Резолюция Рукавишникова на письме. Дать этому прожектору 10 тысяч рублей из моего личного фонда и чтобы я больше об этом Огнеславе не слышал или услышал только из газет. О беспримерном перелете русского воздушного флота во главе с Дерешбомбелем, так в тексте, «Россия через полюс в Америку». Резолюция иллюстрирована собственноручным рисунком Рукавишникова, каким-то механизмом, похожим на воздушный шар с веслами.